Глава двадцать четвёртая ПОТЕРЯННЫЕ Шквал в итоге сошёл на нет. Только погода, как обычно бывает после такого выступления, выправляться не стала. Наоборот, она медленно, но верно портилась, перерастая в полноценный шторм. Температура стремительно падала, и несмотря на южные широты, у Борисова сколи зуб на зуб не попадал. Видя плохое состояние своего подопечного, Артём напялил на него спасательный круг, чтобы не дай бог не пошёл ко дну. Сам же остался снаружи, держась за леер. Ситуация вроде как тяжёлая, но благодаря спасательному кругу стабильна, поэтому от одежды решили не избавляться. Мало ли, вдруг они окажутся на берегу раньше, чем их обнаружат. Вера Артема в благополучный исход была поистине безграничной, а вот Борис в этом ничуть не был уверен, хоть и имел неоспоримое преимущество перед городовым. Его аптечка все еще находилась во внутреннем кармане пиджака. Что ни говори, а при определенных условиях это серьезный козырь в пользу выживания. К примеру, обессилев от жажды и уже идя ко дну, Можно её применить, и через мгновение ты будешь полон сил. Правда, жажда и голод никуда не денутся, но в этом случае им придётся иметь дело с полностью восстановившимся организмом. Это, кид допинг. Теоретически при наличии большого количества этих девайсов можно и вовсе вплавь пересечь океан. Конечно, аптечка не источник вечной молодости и жизни вообще. С возрастными изменениями она поделать ничего не может но с негативными последствиями извне справляется по щелчку пальцев, точнее, подстрек от механизма. Как бы это удивительно не звучало, но в основе артефактов лежит именно механика. Пока их перечень скромный, но человечество подошло к очередному витку научно-технического прогресса. И что-то подсказывало Борису, что список этот уже совсем скоро начнет расти. Ещё целые сутки их мотало по волнам, пока наконец они не заметили землю. Она появлялась, когда их взметало на гребень волны, и исчезала из поля зрения, стоило только скатиться вниз. Но общее направление выдерживать всё же получалось. К тому же им, похоже, помогало течение, поэтому остров быстро приближался. Сложности начались, когда их начало сносить в сторону, а нужно было во что бы то ни стало приблизиться к берегу. Плюсом к этому – физическое измождение. Если даже Борису приходилось тяжко, и это при том, что он находился в максимально комфортных условиях, то что уж говорить об Артеме, который вынужден был держаться за леер. Правда, гребли они оба, выкладываясь без остатка. На берег выходили так, что и врагу не пожелаешь. Набегающая волна подхватила их и швырнула на каменистый пляж с такой силой, что он не могла уйти что пробковый круг, ударившись о валун, попросту раскололся. Правда, это спасло самого Бориса от знакомства с его твёрдой поверхностью. Не сказать, что всё прошло гладко, но ушиб, от ведь не перелом, а то и несколько. А вот Артёму не повезло. Его приложило головой, причём качественно. Бесчувственное тело безвольно опустилось на обнажившиеся камни, а следующей волной его бросило о валуны с новой силой. Борис попытался его подхватить, но настолько вымотался, что этой же волной его опрокинуло на четвереньки. Как результат, порезал ладонь и рассадил колено. Но к тому моменту, когда набежала следующая волна, он уже волок раненого пятьис назад. Мощным потоком его опрокинуло на пятую точку. Хорошо хоть под ногами была уже галька, обошлось без увечий. Оттянув Артёма подальше от кромки воды, Борис опустился перед ним на колени и пощупал пульс бьётся, только как-то уж вяло и с большими промежутками. Или это его руки уже окоченели настолько, что ничего не чувствуют. Даже кровь из раны на ладони почти не течёт, хотя разрез глубокий, словно острым ножом черкнули. Да, зато из городового кровь текла куда как обильно, выморовыв галечник вокруг головы. Борис осмотрел его. Рана на виске. Вот интересно, что это? Просто рассечение или что-то более серьёзное? Ну вот не медик он ни разу. Вновь пощупал пульс. Да что ты будешь делать? Рванул рубашку и приник ухом к груди. Сточит, но опять же как-то уж совсем вяло. А это что? Во внутреннем кармане обнаружился портсигар. Нормальное явление. Он поде ещё и герметичный. Конечно, такое в почёте всё больше на флоте, но, во-первых, практически все прошли через морскую школу, а во-вторых, городовые ведь тоже частенько под дождём мокнут. Не суть. Почему он его заинтересовал? С чего ты же он полез в нагрудный карман пиджака? От чего его не привлёк револьвер в плечевой кобуре? Ах, да, из другого кармана извлёк коробочку габаритами спачку папирос. Один портсигар это нормально, два уже нонсенс. Так, и есть. Модификатор маяк. Время действия 24 часа. Состояние заряда 100%. Состояние механизма взведён, готов к использованию. Вот оно как. Смелости Артёму, конечно, не занимать. Не каждый осмелится броситься в бушующее море. Да ещё и с минимальными шансами на обнаружение в этом филиале ада такой незначительной щепки, как человек. Но он не тупой служака, а точно знал, что делает. При наличии такого модификатора положения его было не таким уж и безнадёжным. Борису о таких слышать не доводилось, но ну, да он много о чём не знает. Но тут всё просто. Само название говорит о его предназначении. Активируешь, и маяк начинает посылать сигнал в течение 24 часов. Даже если этого не хватит для его обнаружения, то всё равно достаточно, чтобы взять правильный азимут. Но при наличии времени так и сделать триангуляцию. Борис осмотрелся по сторонам. В метрах в 50 от берега стоял густой лиственный лес. А раз есть деревья, значит, не пропадут, даже если это всего лишь незначительный кусок суши. К тому же, с моря они видели гору, покрытую всё тем же лесом. Сомнений никаких. Он размахнулся и со всей силы приложил коробочку о камень. На боковой стенке появилась вмятина, внутри что-то хрустнуло. Потряс коробочку, отозвавшуюся глухим бряканьем деталей разрушенного механизма. Вгляделся в то, что ещё недавно было модификатором. Никакого лога, простая бесполезная коробка. Сунул обратно в карман пиджака Артёма. На это потребовалось всего-то несколько секунд, после чего он извлёк свою аптечку, откинул колпачок, сдвинул рычаг предохранителя. Приложил артефакт к груди мужчины. Он же про них практически ничего не знает. Как её использовать? Но замешательство длилось недолго. Буквально несколько секунд и перед взором выскочил лог. Модификатор: аптечка. Состояние заряда: 100%. Состояние механизма: взведён, готов к использованию. Использовать для лечения неизвестного за очки свободного опыта? Да, нет. Вот теперь все понятно. Мысленно представил себе ноль, и надпись об опыте попросту исчезла. Осталось только о лечении. Палец решительно надавил на кнопку активации. Рука почувствовала, как пружина запустила находящийся внутри механизм из множества шестеренок. Механика эта непонятна даже инженерам. Для того, чтобы понять происходящий внутри процесс, нужно быть артефактором. Ух. «Ух ты ж!» — схватившись за штаны, не сдержался городовой. «Ага, вариант с оргазмом все же имеет право на жизнь». «С возвращением, Артем!» Борис легонько подбросил в руке теперь уже бесполезную жестяную коробочку, отозвавшуюся глухим бряканьем рассыпавшегося механизма. «Вот оно, значит, как. Не знал, что финал именно такой». Тогда с высокой долей вероятности получается, что если вскрыть артефакт аптечку, то просто сломаешь полезную вещь. Подумав, что надо бы запомнить эту нехитрую истину, он отбросил разряженный модификатор в сторону. "Это же ваш", ткнув пальцем в сторону жестянки, многозначительно произнёс полицейский. "Уже нет", отмахнулся Борис и попытался подняться. Пятая точка тут же отозвалась болью. Как впрочем, начала ныть и кровоточащая ладонь. А ведь похоже крови стало больше. Видно, организм приходит в себя. Как бы не заполучить переохлаждение. Ещё и дождь зарядил. Широт это южные, в смысле, полушария северное, но не так далеко от экватора. Однако, несмотря на это, Измайлов дрожал от холода. Не хватало ещё подхватить воспаление лёгких. А тут из-за этих клятых аптечек не пойми, когда появятся антибиотики и появится ли вообще весёлые мысли, подначавшие колотить дрожь. Артём помог ему подняться, и они направились к стене леса. Как ни странно, но там удалось найти сухое место под кроной какого-то раскидистого дерева, а также разжиться и сухими дровами. Догадка относительно герметичного портсигара оказалась верной, а ещё внутри обнаружилась зажигалка, так что вскоре запылал небольшой костерок. И они, избавившись от мокрой одежды, развесили её сушиться. Не теряя времени даром, Артём отправился на обследование прилегающей территории и на поиски чего-нибудь съедобного, наказав не состоявшемуся благородию собрать дровишек. Всё было за то, что дождь зарядил надолго, да и дело уже хорошо за полдень. Так что разбираться с тем, куда они попали и как будут выбираться, станут уже завтра как говорится, утро вечера мудренее. Дрова Борис собрал быстро, подумал было о том, что крона дерева все же не серьезное убежище от дождя. В какой-то момент вода все же просочится через этот зонтик. Его задача ведь не столько не пропускать под себя влагу, сколько не позволять ей быстро испаряться. Но шалаш мастерить нечем, нож у него реквизировали, возможно имеется у Артема, Если нет, то они однозначно намучаются выламывая ветки. Он уже попробовал гибкие и прочные, но они ни в какую не хотели поддаваться. Отточенная сталь сильно упростила бы это дело. Но ну, в крайнем случае можно будет поддаться на берег, там хватает камней с острой кромкой. Просто пока для такого экстрима рано. Птицы погуны, вернувшись с охапкой каких-то плодов, сообщил Артём. Значит, человека они знают. «Вот и хорошо. Не обязательно. Люди разные бывают. До сих пор на островах встречаются людоеды. Да и кроме них душевупцев хватает, так что лучше бы нам никуда не дергаться. Закончится шторм, а там, глядишь, Илья Назарович подоспеет. И как он станет искать? Нас ведь и течение какое могло подхватить, а они изучены далеко не все. Это-то так. Но я все одно не спешил бы покидать берег. Тем более вон, плодов полно». А там, если что, я и селки с мастерю птицу или мелкого зверька наловим. Не пропадём, дожидаясь. Не стал откровенничать городовой. Ну-ну, темнило. В любом случае пока торопиться и впрям некуда. Тем более что вымотался Борис изрядно. Да и ушиб разболелся не на шутку. Хоть бы ничем более серьёзным не оказался. Зато Артём бодр и полон сил. Результат воздействия модификатора. Он даже не стал наблюдать за тем, как же однажды ед Измайлов. Ладно, вы пока ешьте, а я займусь шалашом, не то опять промокнем. Нож у него имелся, и орудовал он им умело. Впрочем, за его действиями Борис наблюдал уже в полудрёме. Не сказать, что фруктовая диета отличается сытностью, но брюхо он набил основательно, и в сон его начало клонить в любом случае. А тут ещё и тепло, исходящее от костерка. Смысла в сопротивлении он не видел, поэтому завалился спиной к огню, ловя тепла. Смежил веки и быстро уснул. Проснулся, когда уже почти стемнело. Он может и продолжил бы спать, но фруктами надолго голод не утолить, так что желудок уже бурлил, требуя добавки. А тут ещё и одуряющий запах жареного мяса. Веки он разлепил без труда, в голове полная ясность, вот только первое, о чем он подумал, это вовсе не еда, а тянущая боль в месте ушиба. Хорошо же он приложился задницей, кривясь, поднялся на ноги и пару раз присел. Ничего так, терпимо. А значит, ни переломов, ни трещин он все же не заработал. Только после этого осмотрелся. Хм. «А ничего так, Артем, рукастый». Он соорудил не какой-то там маленький шалашик, а вполне просторный, чтобы двое могли устроиться в нём без труда. Нашлось место и для костерка, а под него приложен и дымоход, сделано сознанием. Кстати, над угольками сейчас печётся три тушки каких-то птиц размером с небольшую курицу. Вот они-то так одуряюще и пахнут. Городовой крутит самодельный вертел, при этом вид у него задумчивый и явно безрадостный. Выглянул во входной проем. Ага. То, что темно, ему не показалось из-за нахождения под крышей. На улице и впрямь уже сумерки. Тут они короткие, так что вскоре опустится ночь, и пора будет опять ложиться спать. Да он, в общем-то, и не против. Вот только подкрепиться, и можно опять на боковую. Здорово у тебя получается, присаживаясь рядом и протягивая руки к небольшому огоньку в углу своеобразного мангала, произнес Борис. «Практика?» — пожав плечами, ответил Артем. «Только не говори, что служил в партизанах». «Не, какие там партизаны?» — отмахнулся городовой. «Лет десять назад случилось в кораблекрушение попасть. Нас тогда трое осталось, а при себе только ножи. Все вымокло, так что и огонь развести нечем». «Ох, и мудри ли мы тогда?» «Вот с тех пор и завел в себя непромокаемый портсигар. Ну и с ножом, ясное дело, никогда не расстаюсь». И про разные фрукты вызнал всё, что смог. И вот, пригодилось. А чего такой мрачный? Так проблемы у нас, Борис Николаевич. И что за проблема? Был у меня маяк, новинка американская. Каждому из нас такие, Илья Назарович, выдал на всякий случай. Дорогая штука, но случись потеряться по тому артефакту, можно будет сыскать человека. Артефакт или модификатор? Да нам-то разница не велика в тех тонкостях разбираться. Главное, что когда меня головой приложило, похоже, и ему досталось. Сломался он, и теперь весть о себе подать мы не сможем. Ну ничего, как-нибудь уж разберёмся, пожав плечами, ответил Борис. Необитаемых островов в этих пределах почти и нет, а случиться кого нехорошего повстречать. Револьвер у тебя имеется, патроны-то есть, дюжина в запасе а в барабане и вовсе с резиновыми пулями. Ненабойчей снаряжались. «Понятно. Но не думаю, что все так-то уж страшно. Завтра начнем разбираться, куда нас занесло и как выбираться будем. А селки на птиц там же на острове ставить обучился?» «Жить захочешь, еще и не такому научишься», — хмыкнул Артем. Ткнул ножом в одну из тушек, пуская прозрачный сок. Решил, что готово, и сдернул ее с вертела, выложил на большой зелёный лист какого-то дерева. "Веришь, Борис Николаевич?" предложил он. "Ну я о себе не забыл". Мясо оказалось жёстким, но в то же время сочным и вкусным. Правда, ощутимо не хватало соли, но тут уж ничего не попишешь. "Что за птица-то?" "Не знаю, я о таких не читал", пожал плечами Артём, вгрызаясь в мясо. "А если ядовитая?" "Ерунду говорите", отмахнулся он. Слышал я, что есть у японцев рыбка интересная, которую нужно уметь готовить, иначе отравишься. А вот о животине и птице ничего такого слышать не доводилось. Только и того, что об отвратных на вкус. Ну, если не хотите... Э, нет. Коли помирать, так на сытый желудок. Даже отвернулся Борис. Утро выдалось, как говорится, чистым и звонким. Мерное покачивание на лёгкой морской воде, пришедшей на смену бушующему шторму, оно даже где-то убаикивало. Перфилию в удовольствие потянулся. Во время шторма ни его самого, ни городовых ковралов не привлекали. Экипаж вполне справлялся со своими обязанностями. И всё бы хорошо, но пришла беда, отворяй ворота. Не сказать, что случившееся могло повлиять на сон коллежского секретаря. С нервами у него порядок. Это всё беспрестанная качка. Не моряк, что тут ещё сказать. Под утро же всё прекратилось, и он провалился в глубокий сон. Сел на койке и тут же посмотрел на модификатор. Тот оставался нем. Сигнала от Артёма по-прежнему не было. Неужели случилось непоправимое? Не хотелось бы И чёрт его дёрнул прыгать за мальчишкой. Справедливости ради, на жизненном пути Артёма случалось всякое, и на необитаемом острове пожить пришлось, а потому ставить на нём крест пока ещё рано. Из строих городовых именно он имел больше всех шансов выжить. Но даже несмотря на это, Перфильев и не подумал бы отдавать подобный приказ. Тот сам принял это решение. Одевшись, поднялся в ходовую рубку, где обнаружил только вахтенного офицера. Доброе утро, Роман Алексеевич. Доброе утро, Илья Назарович. Скоро будем на месте. Часа через 2 дойдём до точки, где их потеряли. Что маяк пока молчит. Пока. Случиться могло всё что угодно, поэтому будем искать. Вы уже прикинули, куда их могло снести? Да, самым перспективным нам видится вот этот архипелаг. Половина его островов небольшие и необитаемые, на некоторых из них устраивают свои базы пираты. Мило, не ещё бы заходить в порты телеграфировать о случившемся не будем. Как по мне, нужно организовать поиски по горячему. Боярин всё одно ничем не сможет нам помочь, пожав плечами возразил Перфилев. Ладно, не буду вам мешать. Пойду завтракать. А что такого? Да, потеря одарённого и одного из своих людей это проблема. Но ведь не причина же, чтобы морить себя голодом.